ответ ко тенину Напрасно пламенный поэт свой чудный кубок мне подносишь и выпить за здоровье просишь. Не пью, любезный мой сосед. Товарищ милый, но лукавый, твой кубок полон не вином, но опытительной отравой. Он заманит меня потом к тебе вослед опять за славой. Не так ли опытный кусар, вербуя рекрута, подносит ему весёлый вакхадар, пока воинственный угар его на месте не подкосит? Я сам служивый. Мне домой пора убраться на покой. Останься ты в строях Парнаса, пред делом кубок наливай и лавр Карнеля или Тасса, один спахмелья пожинай.